10.2.3. Внутренняя задача. Откуда берется энергия взрыва? Любое энерговыделение в звездах, не только взрывное, но и спокойное, квазистационарное, по закону сохранения энергии возможно только за счет снижения какой-либо потенциальной энергии. На главной последовательности происходит слияние нуклонов из рыхлого состояния в виде водорода в тесно связанные ядра гелия. Потенциальная энергия удаленных друг от друга ядер водорода, протонов, выделяется в виде кинетической энергии других частиц, в виде света и нейтрино. На следующих стадиях горения в реакциях синтеза углерода и кислорода происходит выделение потенциальной энергии удаленных друг от друга ядер гелия и так далее. Идут термоядерные реакции синтеза тяжелых элементов из легких вплоть до образования железа. У железа самая низкая потенциальная яма относительно ядерных сил и более тяжелые ядра без затрат энергии уже не образовать. Эти идеи, высказанные в 1920 и 1930-е годы, Эдингтон, Хоутерманс, Бетте и другие, привели к современной теории эволюции звезд, описанной в главе 5. Но есть и другая потенциальная энергия, гравитационная, которая выделяется при падении любого тела, например, на твердую поверхность Земли, в виде тепла, звукового хлопка и тому подобное. Как мы знаем, именно такой источник свечения звезд рассматривали еще в XIX веке Кельвин и Гельмгольц. Ландао долго считал, что внутри большинства обычных звезд живет нейтронная звезда. Падение плазмы на эту нейтронную звезду могло бы дать много энергии. Ведь потенциальная энергия любой массы, удаленной от нейтронной звезды, в десяток раз больше потенциальной энергии ядерных сил. Термоядерные реакции приводят к выделению менее 1% массы, участвующей в синтезе частиц, а гравитация может превратить десятки процентов массы в излучение. Термоядерный синтез в обычных звездах не приводит к взрыву, а идет в виде устойчивого горения, так как любой избыток поглощенной энергии тратится на работу по подъему вещества в поле гравитации звезды, то есть на повышение гравитационной потенциальной энергии. Из-за этого при поглощении тепла температура внутри звезды не растет, а снижается. И наоборот, потери тепла даже в условиях, когда ядерные реакции не идут, ведут к росту температуры из-за гравитационного сжатия. Обычные звезды обладают отрицательной теплоемкостью. Но в некоторых условиях, например, в вырожденном веществе, стабилизация горения не происходит, тогда возможен взрыв. Слушайте главу пятую. В термоядерном механизме взрыв начинается из-за развития тепловой неустойчивости в вырожденном ядре звезды, белого карлика, при поджигании углеродно-кислородной смеси, а в некоторых сценариях — гелия. Согласно всем известным фактам, сверхновые типа 1 a являются термоядерными. Происходит полное разрушение белого карлика без остатка. Совсем в других условиях термоядерный взрыв развивается в сверхновых наибольшей светимости типа 2 n таких как SN2006GY. Источник энергии, предложенный Ландау, не годится для объяснения долгой жизни обычных звезд, но очень хорош для сверхновых. Эффективный механизм звездного взрыва должен быть связан с гравитационным коллапсом звезды в нейтронную звезду или черную дыру. Такие сверхновые называют коллапсирующими, по-английски «core collapsing». Выделившаяся при этом энергия теоретически может быть на порядок больше термоядерной. Она должна составлять примерно 10% массы энергии mc в квадрате звездного ядра. Оценить гравитационную энергию, выделяющуюся при сжатии нейтронной звезды, довольно просто. Гравитационная энергия равна минус Gn, умноженная на интеграл от m по dm, деленная на r маленькую, что приближенно равно минус Gn, умноженное на m в квадрате, деленное на r большую, где Gn ньютонова ньютоново-гравитационная постоянная. При образовании в недрах светила нейтронной звезды с массой одна масса Солнца и радиусом, приблизительно равным 10 в 6 степени сантиметров, высвобождается модуль гравитационной энергии примерно 10 в 53 степени r. Нужен всего 1% этой энергии, чтобы получить кинетическую энергию сверхновой порядка 1 бета. Казалось бы, проблем с энергией нет. Но нужно помнить, что при взрыве сверхновой большую часть энергии уносит нейтрину. Еще более серьезную проблему ставит перед нами гамма-всплески. Их энергия иногда составляет примерно 1054 степени r, а это тысячи бета только в форме гамма-фотонов. Правда, такое число получается для самых мощных всплесков и лишь в том случае, если предполагать излучение изотропным. Тогда из наблюдаемого потока F получаем IJRB равное 4 πfdl dL в квадрате, где dL — фотометрическое расстояние до источника гамма-всплеска. Разумеется, если в этой формуле умножить поток F не на 4π, а на какой-то малый телесный угол, то энергия будет меньше. Но при этом надо понять, что заставляет энергию выделяться узким пучком в этом малом угле. Далее мы обсудим возможные причины асимметрии взрыва сверхновых. Явление CN2 может возникнуть в конце жизни одиночной массивной звезды, сохранившей водород в оболочке. Вспышки sn 1 bc и C могут происходить при коллапсе ядра одиночной массивной звезды, потерявшей водород. Если по типу SN1C реально отделяется от SN1B, то это значит, что массивные предсверхновые типа 1 c потеряли к моменту взрыва не только водород, но и гелий. Примерно половину массы выброса SN1A составляют элементы железного пика, а в SN1BC большая часть этих элементов ушла в коллапс. Поэтому в выбросе SN1BC доминируют такие элементы, как кислород, что и объясняет различия спектров разных типов сверхновых. От SN1BC обнаружено нетепловое излучение, и они, по-видимому, тяготеют к областям активного звездообразования. Скорее всего, эти сверхновые взрываются в результате коллапса ядер массивных звезд, так же, как SN2, тогда как SN1A — это термоядерные взрывы белых карликов в двойных системах, потерявших водород к моменту взрыва и не оставляющих после своего взрыва нейтронных звезд или черных дыр. Таким образом, классическая астрономическая классификация сверхновых не полностью отражает специфику механизма взрыва, происходящего в недрах звезды а более адекватно строению внешних слоев предсверхновой. Решающую роль в эволюции предсверхновых типа 1 A играет вхождение звезды в двойную систему. Эффекты двойственности, по-видимому, отвечают также за свойства и некоторых пекулярных SN2. Возможность гамма-всплеска в двойной системе приводит к интересным эффектам это одна из возможных моделей для ореола и оптического послесвечения Afterglow гамма-всплеска. Кроме того, нами давно высказана идея о том, что гамма-всплески могут порождаться на космологических расстояниях при слиянии пар нейтронных звезд.